Глава двадцать вторая Конечно, я взял часть энергии у Регины, развил свой магический источник прилично, но на установление связи с монстром требовалось очень много маны. Сплетенный канат исчез в зубастой пасти монстра и... Червяк спрятал свои зубы, они просто исчезли, а само существо изменило направление, перекрутившись в воздухе и приземлилось на землю рядом со мной. «Серега — это то, что я думаю?» — выдавил пораженный и растерянный Игорь. Еще бы, он только что стал свидетелем приручения монстра. «Именно!» — ухмыльнулся я. «А вот сейчас можно закрывать портал ур «Урр-урр-урр!» -ур — отозвался червек. Я ему приказал никуда не лезть, оставаться рядом, и он свернулся клубком. Пришедший в себя Игорь между тем уже срезал своей саблей нескольких быстрых монстров. Еще с десяток исчезли под землей. Около 20 особей пробовали на себе ярость Кузьмы, увеличенного от маны черепашки и Рэмбо, плюющегося огненными сгустками. Что странно, попугай отказался переносить звуколова, пришлось змейки их транспортировать по очереди до места прорыва. Рэмбо с Кузей теснили зубастых монстров, давая мне возможность выйти на открытую местность. Я направил нейтрализатор в сторону разлома и нажал на спусковой механизм. Еле видимая силовая волна выплеснулась из нейтрализатора. В ту же секунду разлом покрылся энергетической пленкой, начиная смыкаться. «Пора», — ответил я Игорю, который ждал, когда вылезет из-под земли очередной монстр. Вот раздался хруст, и асфальт разлетелся в стороны, из дыры выскочил очередной хищный червь. Искусный финт сияющего меча и существо разделилось на три части. «Скоро придет зачистка», — напряженно ответил я. «Надо уходить». «Да, пошли», — кивнул Игорь. Мы быстрым шагом направились к автомобилю. Змейка по пути перекусила двух червей, которые захотели полакомиться нами. Когда мы были в условно-безопасной зоне, я приказал змейке переправить попугая из уколова обратно в обитель. Только прирученного монстра я не рискнул отдавать змейке. Существо было все еще напряжено, испуганно и непонятно, как оно поведет себя, когда меня не будет рядом. Монстра я положил в багажник, накинув какой-то серой тряпкой. Затем мы сели в автомобиль и рванули на выезд из запасной зоны. По пути воздух сотрясла протяжная сирена. «Да чтоб вас!» — вскрикнул Игорь, ударив по рулю. Впереди я заметил логический барьер, у которого мы и остановились. Появился небольшой проход, из которого вышел какой-то бородатый маг в темно-синей спецодежде группы зачистки. Он направился к нам по пути, активируя что-то на поясе. «В общем, попали», — вздохнул телохранитель. «Если найдут этого монстра, нам хана». Я услышал тихий хруст, затем отправил сигнал по связующей нити, дал команду червяку спрятаться, и он выполнил ее идеально. «Не найдут», — улыбнулся я. «Считай, что я тебе поверил». Тревожно посмотрел мне в глаза Игорь, затем опустил окно, и в проеме показался бородатый маг. Он опытным взглядом оглядел салон. «Имперская служба зачистки, ликвидатор сазонов», — представился он. «Что вы тут делали?» «Да с племянником заблудились», – растерянно посмотрел на него Игорь. «Искали магазин одежды, а оказывается, что здесь прорыв?» «Видели что-то? Кто-то нападал на вас?» «Задал очередной вопрос ликвидатор». «Видели только, как из земли что-то вылезло, и стало все понятно». «Повернули сразу назад», – объяснил Игорь. «Кошмар, конечно. Впервые попадаем на прорыв». «Радио надо слушать чаще, и попадать не будете», – провручал бородатый, затем махнул в мою сторону. «Что в рюкзаке? Показываем». Он заметил, как рюкзак шелохнулся. Эта Регина переворачивалась на другой бок. Нашла время, конечно. «Это черепашка, мой питомец», — ответил я, расстегивая молнию. Из рюкзака показалась любопытная голова Регины. «Понятно. Выходим из машины, открываем багажник», — приказал Бородатый. Я заметил, как трое магов держались в сторонке и на готове, если что-то пойдет не так. С ними был лекарь с каким-то сияющим щупом на руках. «Командир, да мы просто заблудились, я ж говорю, добродушно улыбнулся ему Игорь. Это обязательно?» «Уж извините, действуем по протоколу», – пожал он плечами. «Это обычная процедура. Может, какой-то монстр прицепился к транспортному средству или незаметно забрался в него. Такое бывает иногда». Мы вышли наружу. Я даже на расстоянии чувствовал, как Игорь напряжен. Вот он остановился перед багажником, поймал мой взгляд, а я прикрыл глаза. Типа не сцы, все в порядке. Ну вот, смотрите, Игорь распахнул багажник, показывая содержимое. Тряпка, манагнетушитель, ящик с инструментами. Ликвидатор откинул тряпку в сторону, и все мы увидели дыру, через которую проглядывало запасное колесо. А это что? Побледнел ликвидатор, и его рука легла на рукоять энергодубинки. Да, это мыши прогрызли пару дней назад, улыбнулся Игорь. Вот никак не могу до ремонтной мастерской доехать, чтобы заделать. Ликвидатор посветил, в дыру фонариком пригляделся, но так ничего и не увидел. Игорь закрыл багажник. «Так что вы здесь сделали?» Уже вяло поинтересовался маг, он уже заметно расслабился. «С какого черта?» — он спрашивает второй раз. Видно, хочет поймать на лжи, но Игорь повторил ему точь-в-точь точь то же самое, что и раньше. «А только услышали тревогу», — испуганно улыбнулся телохранитель. «Ну, я и прибавил сразу скорости, не хватало нам еще с монстром встретиться». Правила вы знаете, пробручал ликвидатор. Услышали тревогу, надо сразу прятаться в бункер. Да мы вроде вовремя уехали, отозвался я. И монстров не видели точно, закивал Игорь. Ни одного монстра. Так, проверьте их на укусы. Махнул он тощему лекарю. Тот провел вокруг нас рамкой, и еще двое просветили прибором на длинной рукояти днище автомобиля. Ага. Магическая защита заблокирует все ваши сигналы. Или просто не покажет то, что внутри. Да, все-таки второй вариант. «Все чисто!» — откликнулся один из проверяльщиков. «Укусов не нашел», — отозвался и лекарь. «Вам крупно повезло», — ответил ликвидатор. «Больше так не рискуйте. Счастливого пути!» Мы сели в машину, Игорь завел ее и медленно тронулся к открывающемуся проходу. Я заметил, как тормознули еще один автомобиль в ней, визжали две подруги, и на боку машины несколько вмятины следов от челюстей монстров. Да уж, они попали, видимо, в самое пекло. Фух, Игорь вытер платком шею. Я уже думал, всё. А ты уже управляешь этим, этим своим червяком? А ты думаешь, почему он успел спрятаться? Улыбнулся я. Ты красавец, Серёга. Игорь был всё ещё крайне удивлён. Не перестаёшь меня удивлять, дружище. Дай 5 Я довольно улыбнулся и хлопнул по его ладони. Приятно, когда тебя хвалят. Особенно приятно слышать такие слова от того, кто прошел в семь кругов ада и повидал на своем веку достаточно всего удивительного и страшного, и страшно удивительного. Конечно, Игорю пришлось поклясться, что он никому не расскажет о моем новом питомце. Родители и слуги узнают об этом, но только когда придет время. Мы совершили очередной рейд в торговый центр, прикупив мне новый спортивный костюм. А когда мы приехали домой, в первую очередь я выпустил червячка. Тихо и незаметно, прямо за гаражом. Существо сразу же закопалось в газон, оставляя после себя кучку рыхлой земли. Ну и где-то опять пропал, встретила меня маман в прихожей. Бариса Михайловна ждет уже больше часа. «Одежду надо было срочно купить», — ответил я. «Если ты думаешь, что покупка одежды важнее учебы?» – продолжила Маман. «Нет, я так не думаю, но сегодня были скидки», – добавил я. Решил надавить на слабое место мамы Наташи, которая очень пристально следила за скидками и, бывало, бросала всем часть через полгорода за товарами по акции. «Ладно, понимаю», – подобрела Маман, – «но тогда предупреждай хотя бы». «Конечно, как скажешь», – ответил я. После ужина я вернулся к гаражу, понимая, что мой новый питомец где-то рядом. Я позвал его, приседая на газоне, мордочка червя показалась из кучки земли. Существо выползло наружу, и теперь я мог разглядеть его более подробно. И только сейчас понял, что лишь с виду он был похож на червя. Погладил его рукой по гладкой теплой кожи, она была словно бархат на ощупь. На животе я заметил крохотные лапки, прижатые к телу. Пасть его открылась на четыре сегмента, но зубов не было, зато оттуда свисал розовый язык. Чем-то монстр напоминал мне одних существ из прошлого мира. Если б не множество лапок, он был точь-в-точь гробоид. «Кажется, я знаю, как его назвать. Назову-ка я тебя Грабби», — ответил я, вновь погладив его по макушке. Шесть черных бусин глаз задорно заблестели. ур уррр», -ур -ур», — отозвалось существо. «Чем же ты питаешься?» – задумался я. Грабби тут же зачерпнул пастью немного земли и проглотил ее, а из хвоста высыпался чернозем. Я широко улыбнулся. «Кажется, ты мне будешь очень полезен. Точнее, нам!» – пробормотал я, проверяя связующую нить. Вот теперь я мог его отпустить, не переживая, что случится нечто непредвиденное, наша с ним связь укрепилась, и я мог Граби контролировать на расстоянии. Я просто отпустил его в сад, предупредив, чтобы он случайно не повредил корни деревьев и других насаждений маман. Для пущей гарантии подпитал его еще маной, Граби вывернулся и нырнул под землю. А я встал и направился в обитель. Там я проверил питомцев, которые радовались успехам прошедшей битвы, а затем направился на занятие пышки, которая до сих пор ждала меня в детской. Поместье Смирновых. Два дня спустя. Я проснулся чуть позже обычного. Зевнул, потянулся. Эх, хорошо бы сейчас какую-нибудь служанку фигуристую в нижнем белье, чтобы она кофе принесла. Я бы выпил кофе, а потом... «Так, стоп, мне всего семь лет, какие служанки? Ещё как минимум столько же!» «Ладно, помечтали и хорош, пора вставать!» Через приоткрытое окно я услышал вдруг удивлённый голосок мамана. «Змейка, вперёд! Мне нужно знать, о чём они говорят, и картинку дай. В общем, всё, как ты умеешь». И вот я увидел батю и маман, прогуливающихся по саду. ко «Да мне не почудилось, Ваня!» — воскликнула мама Наташа. «Мои свежие цветочки, которые уже успели завянуть, начали расти как на дрожжах. Может, Ираклий какое удобрение подсыпал? Задумчиво отозвался батя и крикнул садовнику, который неподалеку деловито подстригал один из кустарников. «Ираклий, ты удобрял землю недавно?» «Нет, конечно, Иван Александрович», — откликнулся садовник. «Я на прошлой неделе насыпал, но все без толку, земля плохая». «Так сейчас все начало расти», — ответил батя. «Странно, да, что цветы принялись?» – ответил Раклий. «Но из деревьев перестали листья сыпаться, и кустарники как-то окрепли, что ли? Но это еще не все». Он подошел к родителям, присел на корточки и копнул на клумбе садовыми ножницами. «Смотрите, это же просто удивительно!» – поднял он голову, посмотрев на родителей. «Ну, земля рыхлая, пожал плечами батя, темного цвета, что не так?» «Именно», – улыбнулся садовник. Земля потемнела и стала рыхлее. Это точно чернозем. Но как он здесь оказался? Без понятия. «Понял, спасибо тебе», — ответил батя раклю и тот вернулся к своему кустарнику. «Ну и что скажешь?» Растерянно улыбнулся батя, повернувшись к маман. «Не пойму, что могло произойти?» Мама Наташа развела руками. «Это все... Это же на всей территории? Везде в саду земля почернела. Может, Серега втихую мага земли нанял?» — предположил батя. «Надо бы у него спросить». И я прыснул со смеху. «Ага, мага земли. Такого, с множеством лапок, шустрого и обожающего кушать землю». «А если он завез чернозем? Просто решил сделать нам сюрприз». Маман произнесла свою версию. «Наташ, ну о чем ты говоришь?» Критично взглянул на нее батя. «Это столько шума, звук техники, подъезжающие самосвалы. Мы бы точно услышали». «Тогда и правда, надо поговорить с Сережей», — ответила Маман. Я же в это время уже умылся, вышел на улицу перед завтраком. Зачем откладывать этот разговор? Пора им все узнать, наконец-то». Я услышал версии родителей и помотал головой. «Не, никакого мага земли не было. И землю я не привозил. Конечно, я планировал чуть позже рассказать». Маман, как всегда, от волнения побледнела. «О чем рассказать?» Ответила она на выдохе. «Что-то случилось?» «Ну вот вечно у тебя что-то должно случаться», хохотнул батя. «Да, Серега, беспокойная у нас мама». Я сжал губы, затем выдавил. «На этот раз случилось. В общем, я позвал граби и почувствовал движение под землей примерно в двадцати метрах от нас. Монстр приближался». «Только не пугайтесь», — добавил я. «Он довольно мирный и своих не трогает». «Кто мирный?» — охнула маман. «Ты о чем вообще, сынок?» «Кажется, я понял. Довольно улыбнулся батя, хотя тревогу я в его взгляде уловил». Он под землей? Тот, кого ты хочешь показать? Угу, только не пугайтесь, еще раз говорю, повторил я. Лучше им еще раз это сказать, а то паника мне здесь точно не нужна. Граби его зовут. Граби? Еще раз охнуло маман. Рядом со мной земля вспучилась, а из нее показалась мордочка бархатного червя. Он был, само собой, без зубов, я предупредил. Распахнул сегменты пасти и загробастал большой кус земли, выплевывая ее через хвост, уже темную и рыхлую. Я увидел ужас в глазах мамы Наташи. Батя, наоборот, сверкал взглядом от восхищения. «Не бойтесь, поглотьте его», — предложил я, подумав, что так родители привыкнут быстрее к моему новому питомцу. Я приказал Граби подползти к ним, и червячок слишком быстро сигнал вперед. «Ой, мамочки!» — вскрикнула маман, побежав к выходу из сада. -хо, хо За что нам это?» «Но ты, Серега, и удивил!» Батя погладил Граби по спине. «Где ты его раскопал?» «Точнее, приручил во время недавнего прорыва», ответил я. «А, точно!» — воскликнул батя. «Я же в новостях видел репортаж про этих червей. Но он не похож на червя. Я их представлял слизкими и мерзкими, а тут такая няха». Граби понял, что ему отвесили комплимент и заурчал. Ха -ха, прикольный!» — засмеялся батя. Не обращай внимания. Отойдет твоя мама. Увидит, что он приносит такую пользу и, наоборот, обрадуется. Ого! Вот он где! Закричал выскочивший из кустов Захарыч. В руках он держал виллы. Ну да, кто бы сомневался. Но я встал у него на пути и погрозил ему пальцем. Это мой питомец, пояснил я для непонятливых. Попробуй только. Фух! Захарыч облокотился на деревяшку. Напугали. Я заметил этого червя у сарая. Уж думал, все, и пис... «Прорыв, точнее». «Это не червь, а грабби», — нахмурился батя. «И если бы начался прорыв, ты б даже в сарай за вилами не успел сбегать. Убери это допотопное оружие, Захарыч. Ты всерьез думаешь, что им можно кого-то убить?» «Ну, это единственное оружие, которым я отлично владею», — нелепо улыбнулся Захарыч. «И метать его могу, как копье, метко причем». «Ой, ладно», — отмахнулся батя. «Метальщик вил Убирай уже свой шансовый инструмент и не позорься» когда слуга исчез из поля зрения я увидел маман она возвращалась внимательно посматривая в сторону грабби я правильно понимаю что это он превратил нашу землю в чернозем спросила она ты правильно понимаешь да ухмыльнулся бати и это просто нечто я тут подумал ведь можно на этом зарабатывать сдавать в аренду грабби ага сейчас своего питомца и в аренду перебьетесь да и держим в уме группу зачистки «Нет, не получится», — ответил я. «Он же монстр. Ты забыл про Родиона и Артура?» «Блин, точно», — с досадой ответил батя. «Но к деду надо его свозить. У него тоже с землей беда». «Вот к деду вообще не проблема. Только надо подготовить старика. А то либо инфаркт у него случится, либо он начнет палить своего ружья почем зря. А этого нам не надо, верно, граби Я подмигнул Грабоиду, и он мигнул одним из глаз в ответ. А этот червячок мне нравился с каждым разом все больше и больше. То, что он способный, в этом нет сомнений. Но как его воспримут мои питомцы? После завтрака я присел на небольшой полянке, рядом расположился Грабби, и я позвал своих животинок. Рядом приземлился Рэмбо и принялся разглядывать нового питомца, топчась вокруг него и держа дистанцию. «Интересный экземпляр!» — закричал попугай, поворачивая голову то вправо, то влево. Граби, в свою очередь, внимательно посматривал за ним. Кузя оказался рядом и выстрелил пару раз челюстью в воздух. «Ну что, солдат, добро пожаловать в наши ряды!» — строгим командным голосом выкрикнул Звуколов урурур -ур, -ур, ур ответил на своем грабби судя по искрящейся связующей нити он волновался и радовался одновременно а тут и регина подскочила на ускорение вжух и вот она рядом с гробоидом потерлась панцире моего бархатный бок радостно запищав ей он точно понравился но кузьму гробоид опасался один вид монстра опасается другого вида «Обычное делом, и в прошлой жизни я такое наблюдал очень часто. Но в итоге зверята привыкали друг к другу, даже если в прошлом были непримиримыми врагами». «Не бойся, Кузя тебя не тронет. Он просто удивлен, но радуется так же, как и Регина. По-своему, — обратился я к Грабоиду». Граби неуверенно подполз к Звуколову и открыл сегменты челюсти, а затем облизал длинным языком его щеку. «Я тоже рад тебе видеть, Фродо», — ответил он голосом старика, очередной фразой из какого-то фильма. Остался Рэмбо, который все еще приплясывал на своих лапках и таращился на грабби. «Это очень странно», — скрипел попугай. «Странно. Это и червяк, и не червяк. Рэмбо хороший» рабби видимо слишком резко подполз к птичке но ну а рэмбо все еще не готов был к сокращению дистанции он выкинул клюв и ударил им в макушку гробойда тук громко разнеслось по поляне у меня холодок пробежал по спине какого хера ты делаешь но ну а граби взревел раскрыл челюсть он кинулся на попугая на ходу отращивая длинные острые зубы